Глава 8 Коридоры Академии поражали своей... мрачностью. Да. Шла за хранителем, вжав голову в плечи и спрятав руки в карман кофточки, расположенной спереди. И при этом оглядываясь по сторонам. Тускло освещенные переходы, на стенах изображения каких-то сражений с неведомыми чудищами. И нет, это не картины, которые легко можно снять и убрать а именно, что разрисованные стены. И всё так натуралистично, что мне стало не по себе. Один вид крови и оторванных конечностей чего стоит. Ой, кажется, меня начало мутить. Такое ощущение, что художник, расписывающий стены, наслаждался процессом создания этих жутких сцен, иначе зачем всё изображать столь детально? Хок, словно подслушав мои мысли, начал рассказывать. «Это изображение, Дарина». Тут испокон веков их создавали, когда я ещё был несмышлёным котёнком. Они показывают самые важные события, произошедшие с нашим миром, когда всё начало меняться. Жуткие войны за территории передел власти, предательство и ещё много-много чего. Но это не стало самым страшным для нашего мира, девочка. Покачал головой Хок, идя рядом со мной. «Вот», — указал он лапой на изображение на стене, когда мы проходили мимо. Вот это для нашего мира стало точкой отчёта, когда он начал стремительно меняться. Уход драконов из Астарота. Именно тогда и началось проникновение других рас в наш мир. Я внимательно слушала кота и проводила параллель с книгами многих русских авторов, которые зачастую пишут о попаданках в другие миры. Да, я не раз зачитывалась такими историями, потому что считала всё это большой выдумкой, но очень уж привлекательной выдумкой. И мне порой так хотелось хотя бы раз стать той самой, которая неожиданно попала в другой мир. Не растерялась и пошла покорять магический мир. А затем, пройдя через множество испытаний, овладев магией, спасти весь мир. Ну а как же без меня-то? Они же никак не смогут сами сообразить, что, как, куда. Ну да, ну да, как же. В процессе спасения мира найти свою вторую половинку, который непременно должен быть самой красивый ну а как же. «Богатый? Конечно. Самый влиятельный и умный. Но не умнее меня, чтобы я на его фоне выглядела самой-самой исключительной. И чтобы он весь такой крутой и вообще, ах, тестостерон ходячий. Чтобы врагов направо и налево. И чтобы, если я в беду попаду, моментально мчался спасать прекрасную... Ну, я надеюсь, что для него стану самой прекрасной деву. Но это я так мечтала читая книги. И вот, пожалуйста... «Попала в другой мир, да только что-то не испытываю радости от такого события. Наоборот, безумно хочется домой. Не нужны мне всякие приключения, испытания, спасения мира, и даже и второй половинки мне не надо. Лишь бы домой свалить отсюда поскорее». А Хок тем временем всё говорил и говорил, только из-за своих мыслей совершенно пропустила о том, что он мне там вещает. Даже как-то стыдно немного стало. «Сама всё узнаешь на занятиях». Заключил хранитель, размахивая пушистыми хвостами из стороны в сторону. «Так, а сейчас мы с тобой спустимся на нулевой этаж Академии. Там у нас столовая находится». «Это в подвале, что ли?» «Не поняла я, а задача нахмурясь». «Нет, подвал у нас ниже, там некроманты занимаются». «Это те, что с мёртвой материей работают?» «Оу, а я смотрю, ты в теме всего». Уважительно протянул кот, оглядываясь на меня. А что ты ещё знаешь? Ну, начала я вспоминать характеристики из прочитанных книг про некромантов. Они все бледные, потому что Света Белого не видят. Постоянно что-то бормочут себе под нос, ночами не спят, ходят на кладбище, чтобы провести свои жуткие воскрешения мёртвых, превращая их в послушных зомби. Ну, почти всё верно. Только кто такие зомби? Не понял Хок, удивлённо глядя на меня. А, зависла я. «А вы разве не знаете?» «Нет», — отрицательно покачал он головой, при этом не прекращая свой путь. «Ну, это такие мертвецы, которые безмозглые и вечно жаждущие отведать человеческой плоти». «Фу, какая мерзость», — поморщился хранитель, вздыбливая призрачную шерсть. «И не говорите», — кивнула, соглашаясь с ним. «Это что, вот такие уродцы в твоём мире расхаживают? Как же вы там, бедные, живёте?» «Постоянно ходить и оглядываться, чтобы тебя вот такой милашка не сожрал». «Бррррр!» Вздрогнув всем телом, прошипел Хок. «Нет», — отрицательно покачала головой, «у нас такого счастья не водится. О них писатели в своих книжках рассказывают». Хранитель, замерев на месте, медленно обернулся ко мне и так мило-мило поинтересовался, что мне даже не по себе стало. «Так это что?» «Про зомби всё... выдумка?» «И вот что ответить, когда глаза духа недобро с прищуром смотрят на меня?» «Я... э... э...» «И где вас таких умных только находят?» фыркнул он, видя, как я замешкалась. «Раз этих жутиков на самом деле не существует, давай, поторапливайся, нужно тебя накормить, а затем к магистру отвезти». «Хок...» Обратилась к котику спустя пару минут, преодолевая очередной тёмный коридор Академии, спускаясь всё ниже и ниже по этажам. «А почему ваш магистр сразу не сумел вернуть меня домой? Ну, если я сюда попала порталом, то неужели нельзя снова его открыть и отправить?» «Вот у него всё и узнаешь. Если он сразу не сумел, значит, на то есть свои причины», — перебил хранитель. Вздохнула, поняв, что он мне ничего не расскажет. «Что ж...» Придётся интересоваться у того мужика, которому я на колени сварилась Боже, стыдно-то как. Не заметила, как преодолели последний лестничный пролёт и оказались в просторном холле. Пустом. А почему так тихо? Где все учащиеся маги? Просто мы с тобой уже довольно долго идём, но я никого так и не увидела. Адепты, — поправил кот, — они все сейчас на занятиях. Когда будет большой перерыв, они все спустятся сюда, чтобы подкрепиться. Так что ты, Дарина, не стой, нужно поторапливаться, чтобы тебя толпа оголодавших студиозусов не затоптала». Кивнула. «Ну, а что я должна была ответить?» «Сама прекрасно помню, как несутся с пар студентов в столовую, чуть ли не сшибая друг друга с ног, в надежде урвать самый-самый лакомый кусочек. Или чтобы и вовсе и поесть, бывает ведь, что и не достается ничего тем, кто припозднился. вот за теми находится обитель вкусностей и питания самого важного органа адептов и преподавателей. «Для желудка?» — сделала предположение. «Мозгов, Дарина, мозгов!» — хохотнул Хок, весело качая головой и махая хвостами. «Самое важное — мозги. В них хранится столько разной информации, которую можно выудить даже после того, как носителя данного органа уже не стало, что ты, девочка, удивишься». А раз ты не соображаешь, что он важен, то идём, будем питать его». И мы, пройдя через створчатые двери, вошли в просто невероятно огромных размеров столовую. Множество мощных столов, которые, казалось, были высечены из камня, массивные стулья с высокими спинками. На столах полупрозрачные скатерки, пол вымощен серым камнем, стены также, а под потолком, левитируя, горят светящиеся огоньки. С правой стороны уютно расположилась раздаточная. И чего там только не было, у меня от увиденного аж слюнки потекли, а желудок воспел «Аллилуйя!». Большие, нет, огромные, тары с разным видом мяса, жареное, пареное, варёное, где меленькими кусочками с поджаренной корочкой и посыпанной зеленью, где кусочки побольше, сочащиеся собственным соком, а вон там, порезаны полосками и политой каким-то тёмно-бордовым соусом, А рядом, в огромной сковороде, шкворчало мясо с тоненьким слоем сальца. Ммм, вкуснятина. Ой, а вон там мясо нарезано кубиками и полито сливочным соусом. Перевела взгляд с мяса на нечто похожее на суп. Красный, белый, зелёный и даже чёрный. Последний выглядел жутковато, но зато как интриговал. Прохожусь взглядом дальше, и сердце, пропуская удар, начинает радостно биться в груди. На полках стояли тортики. О, моя слабость. Кажется, я могу полюбить эту академию только за то, что тут просто рай для желудка. Стою, смотрю расширенными от возбуждения скорого обеда зрачками и понимаю, что глазами бы попробовала всё. Вот реально всё. Даже тот странный чёрный суп. Просто потому, что интересно. Ну что, проходи, бери свою порцию. Видя мою реакцию, хохотнул Хок. И я пошла. Иду, словно во сне, не веря своему счастью, и тут... «Какой факультет!» — раздался недовольный голос той, что стояла за раздаточным столом. Грозная, внушительных размеров женщина, кожа кажется даже чуть зеленоватая, клыки торчат наружу, нос картошкой, мощный подбородок, шея и внушительные плечи. И вот если бы не впечатляющих размеров грудь, то я ни в жизнь бы не догадалась, что передо мной стоит женщина. А... Стушевалась под её грозным взглядом, вжимая голову в плечи. А, а я не знаю. От её вида я, кажется, даже соображать перестала. Ой, а что это у меня с голосом? Чего это я пищать начала? Тоже мне, адептка. Недовольно фыркнула она, складывая руки на груди. Вот это мускулатура. Парню из моего мира многое бы отдали, чтобы иметь такие же. Уф, какой рельеф, просто вау. «Чего смотришь? Иди узнавай!» «А а где?» — осторожно спросила у неё. «Ну что за безголовая! В общем так, дам тебе вон той похлёбки, раз сама не знаешь, куда зачислена!» Она оглядела меня с ног до головы. «Тебе всё равно похудеть не помешало бы!» И, взяв тарелку, плюхнула на неё какую-то бурду цвета детской неожиданности. «Это что? Вот эту гадость я должна буду есть?» «Приветствую тебя, тётушка Аркху!» Поздоровался с этой странной женщиной хранитель, довольно скались. «Ой, хок заулыбалась она. «Ты какими судьбами ко мне заглянул?» «Да вот новенькую к тебе привёл, чтоб ты её как следует накормила. Её сегодня только зачислили, поэтому она ещё ничего тут не знает». М «Да?» – скептически выгнув широкую черную бровь, произнесла она. «Ну и куда же эту бедовую зачислил магистр?» «Артефакторика», — ответил дух, и... Арчанка побледнела, а затем как заголосит. «Ох, ты ж бедная, ох, ты ж заморыш! Ты глянь, Хок, у неё же одни кости да кожа, со всем её голодом, видать, заморили. Ты ж моя доходяжечка. Сейчас тебя тётушка Аркху накормит. И как давай метать мне в тарелке мяса? Да разного, да побольше!» «А я стою и понять ничего не могу». С чего это она так резко своё мнение обо мне изменила? То сперва сказала, что мне и похудеть бы не мешало, а затем, что я голодом заморённая. Нет, вообще, фигурка-то у меня ладная, ни капли лишнего жира и всё на месте. И очень даже привлекательная, но я точно не доходяги. «Бери, девонька, кушай!» Жалостливо глядя на меня, выдала Арчанка, отдавая мне нагруженный до отвала поднос с едой. «А почему так много?» — поинтересовалась у неё она стоит, невидимую слезу вытирает и молчит. Глянула на кота, а тот стоит и тихо посмеивается. «Что за ерунда?» «Хок!» — шёпотом позвала я кота. «А что происходит?» «Ничего», — хохотнул хранитель, посмотрев на меня. «Просто иди ешь. А как вдоволь насытишься, отправимся в кабинет к магистру. Он уже давно ожидает тебя». Пожала плечами, беря тяжеленный поднос и унося его на первый попавшийся стол. Есть хотелось безумно. Но вот как-то сомневаюсь, что Василю столько. Пока ела восхитительное мясо, всё никак не могла отделаться от мысли, что как только тётушка Аркху услышала, на какой факультет меня зачислили, то резко поменяла ко мне своё отношение. Интересно, почему? Что не так с этим отделением, раз меня пытаются накормить до отвала? Нужно будет разузнать об этом.